Глава 17 Самое удивительное, что выяснилось после того, как находка сошла со струны в домашней системе клана так это то, что дредноут, о котором говорили беглецы, был еще не уничтожен. Пусть вяло, но он продолжал огрызаться. Правда, вид имел жалкий, он больше напоминал развалину, Как этот грозный корабль выглядел до боя, если не знать заранее, угадать было бы невозможно. В данный момент он больше всего напоминал огромную груду металлолома, состоящую из ломанных, перекрученных и разорванных металлоконструкций. Однако, истекая уходящей из множественных пробоин атмосферы, окруженный облаком разнокалиберных обломков, он все еще жил. Более того, продолжал вести бой. Вот только количество пробоин явно превышало места, где наружная обшивка еще сохранила свою целостность. Точнее будет сказать, что корабль был одной сплошной рваной раной. Хотя, боем это тоже назвать было трудно. Из правных орудийных башен оставалось от силы штуки четыре, Ну или немного больше. С такого расстояния, где находился рейдер, это было сложно точно определить. Но как бы то ни было, корабль продолжал сопротивляться. Во всяком случае, он пытался довернуться и навести уцелевшие башни на цель. Кроме обломков собственного корпуса, можно было заметить также множество уничтоженных вражеских абордажных ботов и кусков гонщих. Видимо, Жаги не пробовали взять штурмом этого Левиафана, но, судя по всему, потерпели фиаско. Было похоже, что часть кораблей с десантом экипаж Дредноута сбивал еще на подлете, а оставшихся сил, которые добирались до вожделенной тушки, врагу не хватало, чтобы подавить сопротивление многочисленного экипажа, и его решили добивать с безопасного расстояния. В общем, свою задачу корабль так или иначе выполнил, оттянув часть сил нападающих на себя и дал время беглецам, да и Илюхе тоже, ведь именно действия этого дредноута позволили парню бодаться всего лишь с одной дубиной. Остальные, видимо, решили остаться и закончить зубастым прикрытием, но не учли, что уничтожить многокилометровую тушу с наскоку не выйдет. Однако превратил когда-то грозный корабль в хлам, они бросили упорно не желающего окончательно умирать противника ради более легких целей. Наверное, решили, что раз Дредноут уже лишён передвижения и у него практически вырваны все зубы, его можно оставить и на потом, а пока есть цели и поважнее. Однако один линкор всё же оставили для контроля ситуации. Вот он-то и развлекался время от времени, совершая микропроколы на расстоянии уверенного поражения цели. Подскакивал, делал выстрел, и пока получивший очередную смачную затрещину дредноут, пыхтя редкими уцелевшими маневровыми двигателями, разворачивал свой корпус, чтобы навести не менее редко уцелевшие рудийные башни на врага, уже совершал очередной внутрисистемный прыжок на безопасное расстояние. Чем-то вся эта ситуация напоминала смертельно раненого медведя, которого рвали с разных сторон юркие охотничьи собаки. Укус, отскок... Укус, отскок и так далее. Медведь ревет в бешенстве от бессильной ярости, но сделать ничего не может, истекая кровью. Вот и тут, практически один в один, только с учетом космических масштабов и несколько других декораций. Себе в задачу землянин поставил немного пошуровать палкой в осином гнезде а затем постараться выскочить обратно, увлекая за собой преследователей. Задача еще осложнилась тем, что нужно было привести под общие залпы малого флота только часть врагов. Сразу со всеми даже модернизированные корабли могут не справиться. Илюха рассудил так, вряд ли Жаги будут особо разбираться, что происходит в суете и неразберихе потрошения орбитальных станций и лунных баз, они могут подумать, что это один из опалоумевших от страха беглецов прорвался обратно, пока посланный в погоню линкор и его сопровождение разбирается с остальными. А может и будут разбираться и даже проверят, был ли среди отбывающих в эмиграцию такой транспорт. Предвидя такой поворот событий, «Землянин» скопировал идентификатор того самого бедолаги, что застрял с потухшими движками у портала в момент появления погони. Ведь регистрация событий велась не визуально, а по сигнатурам с большого расстояния. Иначе бы беглецов настигли раньше, а значит, знают только идентификатор, но ну не тип корабля, который был «эллинтийским». Врак знает о том, что недавно эту систему покинуло большое количество грузовых кораблей. За ними отправилась делегация догоняющих. Но мало ли, беглецов-то было много. Кто-то с перепугу в панике, когда погоня и настигла конвой, а она должна была настигнуть, мог попросту в общей кутерьме попытаться проскочить обратно. У страха глаза велики, а паника отключает рассудок, так что появление среднего транспорта в системе особо не насторожит супостата, а вот поймать его точно захотят. В данный момент малый флот империи занял на орбите портала места, покинул продолживший свой путь в империю флот шахтеров клана. Ловушка сработала раз, почему бы и во второй не сработать, Ведь они пока не догадываются. Было бы неплохо половину линкоров Жагов утащить за собой. Судя по сигнатурам, которые выдавали разведывательные зонды, управляемые Рилкиными ребятами, количество линкоров в системе не увеличилось. Их так и оставалось десять. Один развлекался с Дредноутом, а еще девять зависли у орбитальных станций в разных точках системы. Там, похоже, шел грандиозный шмон. Но кораблей все же таки прибавилось. Вот только корабли эти были грузовым флотом государства Мар. Интересное кино получалось. Официально объявив себя нейтральной стороной и эвакуировав свои дипломатические представительства с территории империи и не только... Ребята уже не стесняясь принимают участие в операциях одной из сторон. В данном случае на стороне агрессора. Эти самые грузовые корабли и истыковались со станциями для погрузки. Чего или кого грузить собрались, тоже понятно. А возможно и выгружать. Ведь система захвачена. Жаги же в свою очередь могли не распыляя собственные силы на оккупацию предоставить это дело своему союзнику. Короче, дело ясное, что наступили времена тёмные. Ещё интересный момент. Судя по всему, планетарный десант не был пока сброшен на поверхность непосредственно обитаемой планеты. Да и орбитальные станции захватывались аккуратно. Во всяком случае, та информация, что поступала в ЦКП Рейдера, говорила о том, что повреждения минимальны, просто подавили орбитальную оборону нескольких крепостей главной планеты, а дальше уже работал десант. Чей десант, Жагов или Марийцев, непонятно. Связь со станциями отсутствовала. Дредно также молчал, видимо повреждения такие, что и модулю связи пришел конец. Первым на появление рейдера отреагировал проказник, обретающийся около многострадального дредноута. Закончив очередной заход на цель и отвесив очередную тяжкую оплеуху, стал курсом на перехват. Илья, изображая обычный средний транспорт, гнал свой корабль по дуге, обходя стороной обломки дредноута и имитируя курс к одному из еще трех порталов, не считая того, через который находка вошла, имеющихся в этой системе, к ближайшему естественно. Надо отметить, что охраны у врат не было. Скорее всего, в тех системах уже находились враревские группировки, поэтому охранять их смысла не имелось. На это парень и надеялся. Также он надеялся на то, что ему не позволят попасться в цепки лапки конкурентов, ведь тогда за трофей они получат привилегии, ну или чем там поощряют Жаги своих отличившихся. Возможно, у последователей Жагера никаких поощрительных систем отродясь не было, однако по-любому должна была существовать хотя бы система наказаний, И, видимо, парень мыслил в верном направлении, так как к дубине, что оставило на время избиения груды металлолома, присоединилась свора из девяти гонщих, которые начали разгон, встав на курс отсечения от выходного портала, бросив патрулирование системы. Видя такое дело... Капитан вражеского линкора решил, что девяти эсминцев для нейтрализации транспортного корабля более чем достаточно, и поэтому развернул оглобли, отправившись продолжать заниматься своим, только что прерванным, увлекательным делом. Когда землянин говорил командующему флотом, что у него есть решение, каким образом справиться с превосходящими силами противника, У него имелась только идея. Но пока Дон Ганн со своим штабом обсасывали аналитические выкладки наблюдений, переданные им Илюхой и данные показаний и скинов с кораблей шахтёров, парень со своим старшим тактиком и скином в образе Ди моделировали вероятные действия противника в домашней системе клана. Кстати, система была одноимённая, в том смысле, что название клана происходило из названия домашней планеты». В общем, свои действия Илья строил из расчёта анализа своего штаба и собственных соображений. Практически угадали. Не учли только появившиеся корабли государства Мар, но они были грузовыми, в крайнем случае рейдовыми, и на ситуацию сколько-нибудь серьёзно повлиять не могли. А значит, не и помешать задуманному плану. Дон Ган разместил свой флот на орбите портала полукольцом так, чтобы вести максимально эффективный огонь. Вспомогательные силы, состоящие из десяти эсминцев, рассеялись поблизости, готовые встретить тучу москитного флота, для чего, собственно, и предназначались изначально. Вот и пусть выполняют свою работу – Свой крейсер под управлением Ори Илья тоже оставил, хоть девушка и металла, молнии глазами. В ее задачу входило маркировать цели для быстрого и точного наведения, оставаясь под прикрытием СМЗ-системы и не уступая непосредственно в бой. Он должен был выполнять функцию специализированных вспомогательных кораблей, которых во флоте, собранном с миру по нитке и в ППХ, Просто не было. Стратегическому крейсеру по расчётам парня не должно достаться участия в огневом контакте. Боевой флот, пусть и малый, это уже не толпа шахтёрских лоханок. Там такая силища будет бушевать в эпицентре сравнительно небольшой точки пространства, что никакой дубине со своими сверхмощными щитами, который она не должна успеть поднять к тому же, не продержаться и нескольких секунд. Три линкора и десяток новейших линейных крейсеров – это вам не фунт изюму, это уже та самая Куйскина мать, причём концентрированная. Ведь корабли противника будут появляться по одному, так что должно хватить с лихвой. Даже если пойдут плотным ордером с интервалом полтора десятка секунд, «А они так могут», – парень собственными глазами это видел, – «то даже в этом случае должно получиться, так как обломки будут мешать в точке прилёта, и чем дальше по времени, тем интенсивнее, ведь обломков в зоне прибытия будет только прибавляться». Землянин больше за сам портал переживал и за то, что притащит за собой больше, чем флот сможет сживать. Вот примерно такой была первая часть плана. И именно подготовкой к осуществлению этой части занимался рейдер. Под прикрытием сигнатуры корабля-носителя стартовали три звена леденцов. Кроме штатного вооружения, на каждый фрегат было подвешено по одной мощной торпеде. Вернее, правильно будет сказать бомбе или мини, так как собственного двигателя устройство не имело. Это, конечно, не те древние хлопушки, что парень когда-то нашёл на древнем элентийском транспорте, но тоже могут удивить, особенно если попадут под незащищённый хвост всеразом, ну или по очереди. Теперь девять фрегатов с включёнными СМЗ-системами подбирались к самозабвенно резвящемуся линкору Жагов, а этот гад постоянно перемещался, не давая дредноуту навести свой уцелевшие орудия. Надо было подловить его в момент выхода из гиперпрокола. Однако это сложно, тот ведь совершает прыжки произвольно, хотя система всё же прослеживается. На это и была надежда. Если быть до конца откровенным, то события начали развиваться несколько не по плану. Ещё и сопротивляющийся дредноут незначительно спутал карты. Предполагалось, что он уже почил смертью храбрых, и основные ударные единицы сейчас заняты другими делами, но если и изменилось что-то, то не сильно. Парню не хотелось светить Джагом установку внутрисистемного киперпрокола. В этом случае они могли заподозрить подставу и не повестись на развод. Первыми на обычный средний транспорт должны были кинуться гончи и быстро настичь. Далее Илья собирался сделать вид, что снова наложил штаны и рвануть обратно к порталу, но так, чтобы свора успела догнать его чуть раньше момента синхронизации, после чего размазать её тонким слоем при помощи ракетного вооружения и убедившись в том, что на эту наглую расправу отреагировали те, кому следовало, немного помешков, якобы в панике, сквозануть в гипер. Короче, изначально Жаги должны были принять рейдер за Малахольного и в конец сбрендившего пеклеца, а после расправы над гонщими заподозрить неладное и отправить вслед Илюхе часть основных сил, дабы проверить, Что творится за воротами? Все ломануться не должны, систему уже кто-то должен контролировать. Но вот этот неубиваемый дредноут, да его, так сказать, визави, сильно мешали. Пришлось на ходу придумывать варианты, да только и их этот весельчак чуть не похирил отреагировав раньше времени. Слава местной елазни или потерявшейся земной фортуне, которая, боясь окончательно заблудиться, неотступно сопровождала землянина, этот товарищ не стал продолжать погоню, а вернулся к прерванному занятию. Теперь вот леденцы крались потихоньку, поспешая. Покореженный до неузнаваемости дредноут с маниакальным упорством продолжал доворачивать корпусом В надежде когда-нибудь таки влупить своему главному обидчику. Хотя кто его знает, чего они вертятся. Понятно же, что не догоняет. Вот это и должны были обеспечить девять отправленных ему в помощь фрегатов. Отправив торпеды в направленный дрейф посредством пневматической пусковой установки, обездвижить хотя бы на время линкор. Всё должно было так выглядеть, чтобы об участии малозаметных фрегатов никто не догадался. Пусть супостат всё спишет на руину, а несгибаемым дамочкам из выжившего экипажа дредноута и то радость будет, что не зря вертелись, как на карусели. Оставалось только всё рассчитать по времени, чтобы сработать синхронно, ну или почти синхронно. Надо ведь ещё и фрегаты подобрать. Хотя на всякий случай договорились, что если вернуться на борт носителя им не удастся, то они остаются в системе до начала второй части марлезонского балета, убравшись за портал и не отсвечивая, чтобы в системе не происходило. «Капитан!» – обратился к парню офицер-тактик. «Мы вычислили некоторую закономерность в перемещении дубины. Линкор совершает прыжки всегда на одно и то же расстояние, А следующий атакующий прыжок производит в мёртвую зону дредноута, где не сохранилось вооружение. Что нам это даёт офицер? Сегодня на вахте находилась молодая девушка-тактик. Перспективная девица, умеющая думать нестандартно, однако, видимо, в силу юного возраста очень неуверенная в себе. Эту девушку сосватал Илюхий его старший тактик, по совместительству любящий отец-одиночка, не пожелавший оставлять дочь одну в такие времена. Да и девчонка сама этого хотела, мечтая пойти по стопам отца. Ну, а землянин не стал противиться, тем более, что война вот-вот должна была начаться, и она так и так попадала под мобилизацию как военный специалист. Девушка сильно волновалась. Это был её первый бой, вернее, при непосредственном её участии. дреднот потерял почти все маневровые двигатели, кроме двух. Именно ими он и пытается доворачивать корпус. Всегда в одну сторону, так как если начать менять направление вращения, то сначала придётся гасить инерцию, а потом снова разгонять. Это может дать линкору время Не на один выстрел из гравитационной пушки, а на несколько. Похоже, они именно поэтому доворачивают в одну сторону постоянно. Возможно, таким образом экипаж изменяет тягу не то чтобы пытается навестись на цель, а скорее оберегает сохранившееся вооружение и людей, подставляя под удар и так мёртвые места, тем самым подыгрывая нападающему. Учитывая скорость поворота дредноута на текущий момент времени, И зная стабильные временные интервалы прыжков Враресского линкора, и я могу с вероятностью 99% рассчитать, с какой стороны будет заходить линкор для очередного удара в нужное для нас время». Потом она, смутившись от своего пространного доклада, чуть покраснела и добавила. «Вот только траектория захода будет весьма приблизительна». Илья мог бы эту вечно смущающуюся при его появлении в ЦКП девушку временно заменить более опытным офицером, но решил посмотреть, как она справится в боевой обстановке, ведь победа над врагом должна очень сильно добавить уверенности в своих силах. И Если бы вахтенный тактик стушевалась и не смогла взять себя в руки, он легко бы перехватил инициативу, Сам-то он давно уже рассчитал то, что только что она озвучила, вернее, не давно, а чуть раньше, если быть точным. Прекрасно, офицер. Теперь рассчитайте время нашего подхода к месту боестолкновения и обозначьте мне предполагаемое местонахождение линкора на тот момент. Через несколько минут девушка-тактик вновь подала голос. Если мы продолжим двигаться с теми же маршрутами и ускорением, то в момент боестолкновения линкор будет только готовиться уйти в прыжок после очередного выстрела. Произведите расчёты так, чтобы синхронизировать нас. Ещё через несколько минут. Нам нужно уменьшить тягу на одну пятую клика, тогда в момент первого залпа подогоняющим нас эсминцем линкор выйдет из прыжка, вот в этой точке плюс-минус сотня километров. Обозначаю на схеме шарообразную область пространства, где противник гарантированно выйдет из прыжка. Интервал времени, пока он произведёт выстрел, повернёт влево на 25 градусов плоскости эклиптики, разгонится и вновь уйдёт на безопасное расстояние в пределах 10 минут. На схеме подсветилась указанная область. «В этом случае нас догонят чуть раньше, но это не критично. Времени добраться до портала у нас более чем достаточно будет». «Прекрасно, офицер. Даже я бы так быстро не справился», – похвалил тактика землянин, слегка приврав. А та зарделась в ответ на похвалу и робко улыбнулась. «Связь! Скомпонуйте расчеты в пакет и отправьте на леденцы!» Можно, конечно, было иди дать это сделать, но связисты для того и нужны, чтобы обеспечить связь в ручном режиме, если вдруг и скин выйдет из строя. Пусть ребята тренируются. Пакет отправлен, капитан, подтверждаю получение. Ответ положительный. Корабли выйдут на позицию вовремя.